то мы мы считаем свое тело нашей самостью или принадлежащим нам самим человеку кажется что его тело принадлежит ему является его собственностью но если вы увидите суть вещей то поймете что ваше тело стало общим результатом трудов ваших предков родителей ваших детей и внуков поэтому тело не ваше оно вам не принадлежит Ваше тело полно всего остального. Оно наполнено непринадлежащими телу элементами. В нем нет лишь одного, а именно отдельного существования. Непостоянство следует воспринимать в свете пустоты взаимозависимого существования и несамости. И это не отрицательные понятия, ведь пустота чудесна. Живший во втором веке нашей эры знаменитый буддийский учитель Нагарджуна сказал: благодаря пустоте все существует. Можно увидеть несамость в непостоянстве, а постоянство в несамости, и можно сказать, что непостоянство и есть несамость, воспринятая с точки зрения времени, тогда как несамость одновременно является непостоянством, воспринятым с точки зрения пространства. Это одно и то же. Поэтому между непостоянством и несамостью есть взаимодействие. Если вы не видите несамость в непостоянстве, значит в действительности это никакое н е непостоянство. Это еще не все. Вы должны увидеть нирвану в непостоянстве, должны разглядеть нирвану в несамости. Если я проведу линию, то по одной ее сторону будут непостоянство и несамость. А по другую сторону Нирвана. Эта линия может оказаться полезной, хотя она и способна сбить с толку. Нирвана означает выход за пределы всех представлений, даже понятий о несамости и непостоянстве. Если для вас Нирвана присутствует вне самости и непостоянстве, значит мы не попали в плен к представлениям о несамости и непостоянстве.